Глава 15 Братья наши меньшие. «Ян, забери маму и возвращайся домой». Нетерпящим возражений тоном скомандовал отец. «Но, дорогой, Линда...» «В полном порядке и безопасности», — отрезал лорд Веруа. Судя по кислому лицу, Ян тоже не хотел уезжать, предвкушая нечто увлекательное, но перечь отцу не посмел. «Да, братишка, это тебе не в шахты инвестировать». Бери огромные займы у банка. У нас тут проблемы мирового масштаба. линта я надеюсь, ты серьезно подумаешь о возвращении домой. Вцепилась меня матушка, заглядывая в глаза. Подумаю, пообещала я. Думать мне несложно, иногда даже полезно. Еще позволила себя крепко обнять и даже в ответ поцеловала маму на прощание. Просто удивительно. Сегодня моя матушка имела законное право на кучу упреков и стенаний о том, что я не жалею ее нервы и здоровья. Тут мне возразить было бы нечего. А в итоге я отделалась легким испугом. Правда, это не отменяет дальнейшего объяснения сродню жениха. Да и матушка вполне может припомнить мне все в будущем, когда немного отойдет от нервного потрясения и осознает ситуацию. Мама взяла Яна под руку. И то и дело, оборачиваясь, вышла из дома. Мы остались с пятером. Я, мой отец, лорд с леди Дагией Майк, отлично сливающийся со стеной мебелью. «Какая, оказывается, у моего друга способность к мимикрированию?» «Так а где Ксавьер?» — подрагивающим голосом спросила ледя «Он в порядке?» «И что мне ответить?» «Но почему Ксавьер сам не рассказал все родителям, когда была такая возможность?» «Вечно эти мужчины сваливают все самое сложное на слабые женские плечи». «Но говорить придется». «Он жив», — медленно ответила я, старательно придумывая, Как лучше подать новость об их сыне. На втором этаже. А потом развернулась и направилась в гостевую. Здесь точно лучше один раз увидеть. Да и правильных слов я так и не подобрала. Других приглашений не потребовалось. Морис и Клариса Дагье поспешили за мной наверх. Рядом шел отец. «Ты точно в норме», — наклонившись ко мне шепотом спросил отец. «Да, не волнуйся, пап». Выдавила я улыбку. Вряд ли после моих слов отец стал меньше волноваться. Во всяком случае, он по-прежнему хмурился и поджимал губы. Но вопросов спасибо ему больше не задавал. «Проходите». Я открыла дверь в гостевую спальню, где лежали Ксавьер и Дал. Честно сказать, сейчас бы я сама усомнилась в том, что Ксавьер жив. Выглядел он как труп после бальзамирования. Наверняка и на ощупь примерно такой же. «Сынок!» Клариса, не побоявшись Василиска, кинулась вперёд, следом шагнул Моррис. Даже мой отец подошёл к постели. Дао во избежание бесшумно скользнул вниз и спрятался под кроватью. И мне стало завидно, что я не могу последовать его примеру. «Он в стазисе». Лорд Дагье склонился над сыном, в то время как леди утирала слёзы, сидя на постели. «Это анабиоз», — призналась я. «Он жив, но...» Все его жизненные функции сведены к минимуму. Астазис подразумевает кратковременное замедление процессов и лишение подвижности, что вряд ли полезно человеку, особенно на длительный срок. Почему он так тяжело ранен? Он болен. Ушедшие боги, как сказать об этом его родителям? Ох, Ксавьер, ты будешь мне должен, когда вернешься к жизни. Чем? Леди Дагье выглядела настолько несчастной, что моя решимость еще уменьшилась. Я о неизлечимых болезнях животных не люблю хозяевам сообщать, а тут речь идет о единственном сыне. У него драконья чума. Пришел мне на помощь отец. В комнате повисло молчание. Все замерли. Я просто не представляла, какой реакции ждать дальше. Это правда? Клариса бледнела и спадала с лица столь стремительно, что я начала вспоминать... «Есть у меня на втором этаже нюхательные соли?» «На первом точно есть». «Да, мы провели исследование, на чему оно положительное. Но у нас есть рецепт лекарства». Поспешила добавить я, в виде, как женщина закрывает рот рукой, а его сильный и бывалый отец неосознанно хватается за сердце. «Нам нужен месяц на изготовление лекарства», — быстро заговорила я, не желая откачивать еще двух людей от сердечного приступа. Сейчас ждем, когда будет готово оборудование и поступят все нужные ингредиенты. Все будет хорошо, мы его вылечим». Морис Дагье молча стоял, сжимая и ржимая кулаки, а леди плакала, мелко всхлипывая. «Мне же еще никогда не было так паршиво». «Пойдемте вниз», — умоляюще попросила я. «Внизу чай и майки, они вместе настоящая сила и, безусловно, смогут то, чего не смогу я — успокоить двух родителей». Лариса явно не желала уходить от сына, но Морис, недаром возглавлявший столько лет тайну, взял ее за плечи, поцеловал и помог подняться. Мы с отцом вышли первыми. Родители Ксавьера еще на какое-то время задержались. Я не заглядывала, знала, что им тоже нужна возможность побыть с сыном. Отец молчал, молчал и хмурился, в задумчивости глядя сквозь меня. Мы спустились вниз, а следом на кухню зашла чита Дагье. В затом чайничке уже заваривался ароматный чай, на столике стояли чашки и блюдца. Майк с заботливой хозяюшкой встретил всех, рассадил, разложил хлеб, поставил вазочки с повидлом, разлил заварку, что-то щебеча про горные травы, которые лично собирал прошлой весной. Они от всех болезней, увещевал Майк, подвигая всем чашки. Местные верят, что именно в горном первоцвете, растущем под слоем снега, И расцветающим стоит снег немного сойти. Их секрет здоровья – долголетия Отсутствие стрессов и волнений у тех, кто живет в горах, отличается спокойствием и мудростью – вот секрет долголетия. уверенно друг считает также же, но молоть языком у него всегда получалось великолепно. А еще без зазрения совести использовать на высоких лордах эмпатию, разряжая обстановку и успокаивая всех лучше любых трав и отваров. «Линда», — обратился ко мне Морис Дагье, — «будьте любезны, расскажите нам все без утайки. Мы должны знать, что случилось с сыном». Я кивнула, допивая чай. «Надо набраться смелости и заговорить. Рядом сидел Майк, а с другой стороны отец. Его молчаливое присутствие вселяло уверенность в том, что меня, что бы ни случилось, не дадут в обиду». Это Этакое сродство сил, которое ощущаешь и понимаешь, что уже ничего не страшно. Рассказывать пришлось с самого начала и подробно. Большей части даже мой отец не знал, да и Майку я при его приезде все поведала лишь в общих чертах. А теперь рассказала, как раненый Ксавьер оказался у меня на пороге, как выяснилось, что он проклят, как мы снимали проклятие, как появился мастер Пауль, а потом его не стало». Как состояние к Ксавьера ухудшалось, и мой ученик выдвинул совершенно дикую версию, оказавшуюся правдой. Про создателя чумы и нашедшиеся лекарства тоже пришлось рассказать с молчаливого разрешения отца. Наша семейная тайна расползается все дальше. Под конец к Ларисе держалась только на эмпатическом воздействии Майка. Он даже к ней для этого сел и взял за руку, дабы усилить контакт. Дагье-старший оказался покрепче. уверенно, он уже прикидывал, что можно и нужно сделать в такой ситуации. И его решения не заставили себя ждать. «Линда тайно переедет к нам вместе с Ксавьером и живностью, разумеется». «Без обид, Джерон?» Поднял руку лорд Дагье, не давая слова моему отцу, наверняка желающему забрать меня домой. «Но наш сын в значительно худшем положении, и разделять их с Линдой в такой момент неразумно». К тому же у меня есть план, как прикрыть его отсутствие перед королем и советом лордов. «И как же?» — со скепсисом поинтересовался отец. К вопросу «Я мысленно присоединилась, просто не представляю, что придумать в оправдании месячного исчезновения. Но, если сказать правду, вряд ли Ксавьера оставят в живых, несмотря на его положение должность. Не допустить распространения драконьей чумы — первоочередная задача государства, любой ценой». «Мы скажем, что они с Линдой заключили тайный брак и уехали в путешествие», — выдал Моррис. «Я пока молчала и не вмешивалась в спор двух высоких лордов. Даже интересно стало, смогут ли они договориться и к чему в итоге придут». «Это проверяемо», — не согласился отец. «И такой побег воспримется обществом как вызов». «Вот именно», — поднял палец Моррис. «Побег». Все знают о наших с тобой разногласиях. Скажем, что мы не договорились об их браке и запретили им даже видеться друг с другом. Вот они и сбежали, тайно засвидетельствов перед ушедшими свой брак. Мне кажется, отличная версия. Люди начнут ее с такой жадностью перетирать, что упустят из виду все остальное. Чувства одним разногласием у нас сегодня станет больше сквозь зубы процедил отец. «И как ты брак будешь заключать? Сам на место жениха встанешь». Я перевела взгляд на потенциального свекра, которому явно не терпелось быстрее поменять статус из потенциального на действительного. «У меня есть знакомый жрец, сон мне немного должен, так что по старой дружбе и памяти внесет все в храмовую книгу, а с формальностями дети потом сами разберутся». Слово перешло моему отцу. Краем глаза я заметила, что Майк тоже с интересом следил за двумя лордами, а леди Кларисса с надеждой ждала исхода спора. «Ты предлагаешь таким образом связать узами брака наших детей? Ты в своем уме?» Накинулся лорд Веруана о лорда Дагье. «Да, если они и на совете так дела обсуждали, то мне жаль остальных лордов-заседателей». «Ахэм!» <кхем> — кашлянул я, привлекая внимание. А почему бы не спросить моего мнения? Я же тут не для мебели. Теперь все взгляды были обращены ко мне. Что примечательно, родители Ксавьера не просили встать на их сторону. Они просто ждали моего решения. Я согласна с предложением лорда Дагье. Я виновато посмотрела на отца, недовольно сложившего руки на груди. Нам все равно нужно на время спрятаться и залечь на дно. Помня все, о чем предупреждал меня мастер Хьюга, И о чём я предпочла не рассказывать родителям, это было весьма своевременно. Но уверенно, они и так догадываются о грозящей опасности. Спокойно сделать лекарство. Оборудование будет готово через пару дней. Можно забрать его и сразу исчезнуть. да Розе отпуск, а учеников заберу с собой. Не хочется их одних оставлять. Да и чутьё подсказывало, что парни ещё могут пригодиться. А то, что ты фактически выйдешь замуж за младшего лорда Дагье... Поднял бровь отец. Да, видимо, ему и впрямь не хотелось выдавать меня замуж за Ксавьера. Но кое в чем предложение Морриса мне даже нравилось. Не придется терпеть всю свадебную церемонию и улыбаться дамам вроде Летиции Неран, желающим оказаться на моем месте. Да и свою свадьбу с кружевными салфеточками и украшениями из живых цветов я как-то не представляла. Нет, представляла, видела, как наяву, когда собиралась замуж за Эдварда. И платье, нарядное в цветах рода, и прическу, непременно семейной диадемы, и подружек невесты. А сейчас с платьями у меня как-то не клеится. Из нынешнего рваного и грязного всё никак не переоденусь. Туфли пали смертью храбрых где то в сражении с горгульями. Для прически волосы коротковаты. Подружками так и не обзавелась, разве что розе И та отчасти по долгу службы. Майк даром, что лучший друг, на подружку как-то не тянул, поэтому... Нормальной свадьбы у нас всё равно бы не вышло. Хотелось, конечно, услышать клятву от Ксавьера, но самое главное он мне уже сказал. Всё остальное — именно формальности. «Тогда решено!» — хлопнул по столу ладонью Морис так, что посуда звякнула, а я встрепенулась. Полночь давно миновала, и меня нещадно клонило в сон. «Мы сейчас под пологом тишины и невидимости». А дальше под отводом глаз вынесем к Савьеру и укроем в поместье. Там верные люди, они не сдадут. Я прослежу. Добавил свекор так, что я поняла. Верные и неверные, отдавать клятву о неразглашении придется. Невестка, есть у тебя какой-нибудь черный ход? Есть, только он совсем черный. Смущенно призналась я. Заваленный разным хламом на заднем дворе. Сойдет махнул рукой лорд. «Тебя заберем вместе с оборудованием или по отдельности посмотрим, как лучше». «Зверье все берешь?» «Да», — не задумываясь, ответила я. «У меня гидра есть?» предупредила на всякий случай. или «Иллинийская». Морис Дагье присвистнул. «А арнаутских волкодавов не держишь?» «Разве что один в спальне, другой бывший на кухне», — поддержала шутку я. «Бывших в нашем деле не бывает, да, Жерон?» Подмигнул моему отцу свекр. Отец подначку проигнорировал. «Мы пустим слух, что семейный ужин у нас не задался, и мы вдрызг разругались». «Можно подумать, он удался». В сторону прокомментировал отец. «Изображать лично мне ничего не придется». «Да ладно тебе, отлично посидели и поговорили» хмыкнул даге старший. «Говорят, у горцев до сих пор живут традиции похищать невесту», улыбнулся Майк. «Он очень вымотался за сегодня. Эмпатия тянет больше сил, чем магия, и друг выложился по полной. Думаю, если бы не он, обстановка за столом была бы совсем другой. И пусть высокие лорды менее подвержены эмпатическому воздействию и неплохо ощущают его на себе, возражать против атмосферы спокойствия и доброжелательности никто не стал», понимая, что иначе не договориться. Только Ленда упустила в своем рассказе одну деталь. Майк размял плечи и шею, пытаясь согнать сонливость. Гаргулей, скорее всего, приманили. Есть специальные артефакты из запрещенных. Браконьерские. Они позволяют приманивать определенные животные звуками, запахами, магией. Кто на что ловится. Гаргулей общаются через ультразвук и монок Единственное, что могло заставить целую стаю сменить место жительства. Два лорда тут же посерьезнели. «Расскажите подробнее», — попросил отец. «Вы считаете, что кто-то сознательно привел стаю в город?» «А потом натравил на экипаж с лордом тайны», — кивнул Майк. «Я не утверждаю, если что». Тут же уточнил друг. «Но это осуществимо. А там уж правда или нет?» майки неопределенно пожал плечами. «Однако все присутствующие обладают достаточной долей подозрительности, чтобы дать шанс такой идее. Что думаешь? спросил отец уже у меня, как у свидетельницы событий. Всё возможно, призналась я. Во всяком случае, я уже ничему не удивляюсь. А как нам проверить эту версию? задал вопрос Моррис. Никак, ответила я за Майка. Уверена, что монок, если он был, деактивировали и уничтожили. Есть вариант, не согласился друг. Если горголи полетели стаи а иначе они на манок, не отреагируют, то в городе должны быть и детеныши. У них как раз весной рождается потомство, малыши еще не самостоятельные, но достаточно агрессивные, когда голодные. Найти их неплохо бы из соображений безопасности. Как детеныши пролетят такое расстояние? «Хлапху родителей», — пояснил очевидную вещь Майк. «Сразу видно, кто у нас работает с домашними животными, а кто изучает диких». «Взрослые особи их приносят, как и всегда, когда меняют насиженные места». «А как часто горгуль мигрируют? Мой отец также заинтересовался ситуацией. «Редко. Только если случилось что-то из ряда вон, например, обвал, засыпавший их пещеру сделавший жилище небезопасным. Оскуднее не охотничьего ареала, но в любом случае они не селятся в городе, предпочитая держаться от людей подальше». «Проверим». Отец достал переговорник и тихо отдал парочку приказов. «На этом всё Моррис встал. «Я сейчас расставлю стражу на позиции и накрою куполом дом». У меня дух захватило. В одиночку поставить такое мощное заклинание на целый дом. Силен. «Но мне нужна помощь. Один я к Савьера не вытащу». Свекор выразительно посмотрел на отца с Мэйком. «Что, года не те, да?» — усмехнулся отец, снимая пиджак. «Кто бы говорил!» «Не остался в долгу свекор?» Мы с Майком переглянулись. Даже лезть в эти давние разборки не хотелось. «Только ты, Линда, Василиска-то своего попридержи, а то кто знает, как он отреагирует, когда мы начнем у него из-под носа вытаскивать его законную добычу?» — попросил лорд дагье «Да, у меня воспитанный». Не согласилась я, но встала. Подстрахую их так и быть. Знаем мы этих воспитанных. Раз, и ты уже в анабиозе. В гостевой спальне все было по-прежнему. Ксавьер неподвижно лежал на кровати. Дао обвился вокруг него. «Ползи сюда», — позвала я Василиска. Тот, недовольный, что его в очередной раз потревожили, отполз в сторону. Но стоило Дао заметить, что Ксавьера собираются уносить как он бросился назад, да так, что я бы при всем желании его не удержала. Змей распахнул воротник и очень угрожающе зашипел. «Ты смотри!» — и впрям не пускают. «Ко мне!» — скомандовала я. «Они не причинят ему вреда». Дао потихоньку успокоился и все-таки позволил людям забрать Ксавьера. Словосочетание тела Ксавьера я упорно избегала, хотя жизнь в нем сейчас на ноготь. Все то время, пока мужчины тащили завернутого в простыню, как в саван жениха, Дао полз за ними следом, а потом с грустью наблюдал, как младшего лорда Даге погрузили в экипаж. Чёрный ход мой представлял доски, которые от времени подгнили и без труда отрывались от забора. Майк только улыбнулся, когда я начала отдирать их от основы. А потом мы вместе стояли и наблюдали, как удаляется тёмный прямоугольный силуэт. Полок тишины и отвода глаз Моррис предпочёл не снимать, поэтому ни шума копыт, ни стука колёс не было, Просто в один момент экипаж окончательно растворился в ночи, даже для меня, а может, просто свернул. Под отводом глаз точно и не скажешь. «Пойдём в дом, замёрзнешь», — потянул меня назад отец, а я поняла, что действительно продрогла, стоя в лёгком разорванном платье ночью. Мы с отцом молча прошли на кухню, где я разлила по чашкам остатки чая и обхватила руками кружку, отогреваясь. Майк зашёл чуть позже, недовольный, насупленный, И сразу уселся на стул. «Хотел твой забор починить», — пожаловался друг. «Но ко мне подошли двое людей, вежливо, но уверенно попросили отойти. Не знаю, что именно они там сделали, но, похоже, черного ходу у тебя больше нет. Я подергал штакетник. Забор теперь разве что из земли выкапывать вместе со столбами». «Это слияние материи», — пояснил отец. «Копать придется глубоко». На последнем лорд Верва улыбнулся уголками губ. Взгляд у него был пристальный и колкий. Я поспешил уткнуться в кружку, чтобы не смотреть. Майк же, почувствовав настроение высокого лорда, встал и уже было сделал ко мне шаг, чтобы привычно чмокнуть в щеку, но, покосившись на моего отца, передумал. Ленда, я посплю наверху». Друг выразительно посмотрел на меня, и в глазах его читалось, если что, кричи громче. «Вы очень близки», — заметил отец, стоило Майку уйти. «Да, как-то так сложилось». Углубляться в тему не хотелось. Не думаю, что отец всерьёз рассматривает Майка как угрозу моей репутации. Ленда, я бы хотел с тобой кое-что обсудить». Отец оставил чашку и сцепил пальцы. «Ничего хорошего это не предвещало». «Я слушаю. В конце концов, я уже не маленькая десятилетняя девочка, боящаяся наказания. Я взрослая, тридцатилетняя женщина». «Ну не запрут же мне в комнате с математикой, да еще в собственном доме?» «Ты же понимаешь, что озвученная Моррисом версия подойдет для любителей почесать языком. Но ни один серьезный человек в нее не поверит». «А как же совет, тайная стража, король?» «С королем Морис как-нибудь договорится. всё таки самовольное оставление должности не то, что принято спускать» но сомневаюсь что ксавер сохранит за собой статуса места в совете скорее всего какое-то время ему придется провести подальше от столицы пока все не уляжется. И как дальше сложится его карьера никто не скажет И что не поняла я если он останется жив, то все поправимо на море поедем решил для себя давно хотел побывать на золотом пляже и дал там понравиться а ты «Твоя клиника, всё бросишь. Ты так упорно к этому шла». Отец поставил локти на стол, подпёр подбородок. «Скажи уже, что я молодец и ты мною гордишься», — улыбнулась родителю я. «Приятно, что он понимает, как непросто мне всё далось и насколько я всем дрожу». «Ты молодец», — подтвердил отец, а я почувствовала, как внутри разливается тепло. И «Это точно не полустывший чай». Так стоит ли твой жених таких жертв? Я целитель, пап, поэтому бросить больного в беде просто не могу. Вот этого я и боюсь, дочь. Лорд Веруа устало вздохнул. Да, нелегко ему далась сегодняшняя ночь. Что тобой движет жалость и чувство долга, а они не лучшие советники при выборе спутника жизни. Нет, точно нет. И с жалости я бы на такие жертвы не пошла заверила отца. А почему тогда? Ты его любишь? «Вот уж не думала, что буду разговаривать с папой об этом. Так и до темы полового воспитания дойти можно. Да, призналась я и произнесла вслух: "Я его люблю". И вроде совсем не сложно. Так почему же я не смогла сказать об этом к Саверу? Он наверняка очень ждал. Он тебя недостоин. В голосе отца чувствовалась обида, поэтому Раз уж ночь выдалась такая, я встала, обошла стол и подсела к отцу. «Ну что ж поделать, если не все мужчины такие замечательные, как ты?» Заглянула я родителю в глаза. Отец только рукой махнул, но уверенно ему было приятно. Только вот следующее, что я собиралась рассказать, вряд ли его обрадует. «Знаешь, у нашей семьи есть еще одна проблема?» Начала я и с усмешкой добавила. «Не из-за меня, представляешь?» «А из-за кого же?» – сразу нахмурился отец. «Что, моему младшинкому не дают покоя лавра сестры?» Решил не отставать. Лично я считала, что Ян меня превзошел, только не уверена, что это был повод для гордости. Но в отсутствии Ксавьера эту ситуацию решить как-то надо, и я одна не справлюсь. Рассказывала я, по возможности, легко, и с таким выражением, будто братец не сто тысяч взял в банке а сотню марок занял до зарплаты. Или игрушку соседа по апарте утащил без спроса? Конфету из комода? Какие там еще бывают детские шалости? Но, судя по сжатой челюсти отца и заигравшим желвакам, он эту выходку оценил совсем иначе. «Папа, пожалуйста!» Видя, как отец едва сдерживает гнев, просила я. «Все ошибаются. Я тому явный пример. Он молодой, амбициозный». Когда я предложил ему должность, он как-то не спешил проявить свои амбиции. Зло выдохнул лорд и потер уставшие, покрасневшие глаза. «Папа, может, давление тебе измерить?» Осторожно спросила я. «Или капель успокоительных?» «Не надо мне ничего мерить и капать. А с твоим братом я разберусь». Отец поднялся, пылая праведным гневом. По-моему, я впервые видела его таким злым. Да он даже во время нашей памятной ссоры из-за Эдварда оставался спокоен. А тут не на шутку разбушевался. В голове мелькнула мысль. Может, стоило обсудить проблему Яна с будущим свёкром? У него, кажется, характер полегче. И на жизнь он смотрит проще. А с его долгом? Я же, если что, целитель. Голову Яна на место не пришью, если нечаянно оторвут. А вот всё остальное вполне могу подлечить. Вот только деньги мне взять неоткуда. Посмотрим. Бросил лорд Веруа. Я оставлю рядом с домом охрану. И не спорь. И не думала даже. «Ушедший упаси сейчас спорит с отцом. Надеюсь, хотя бы ты не наделаешь больше глупостей». Отец накинул пиджак. «Больше глупостей, чем уже наделала, так и просилась к его фразе. Обещаю. Куда больше-то?» Перед уходом лорд Веруа взял себя в руки и довольно спокойно попрощался со мной. Но чувствую я, но все равно не поздоровится. «Ну а что сделано, то сделано. Да и родной отец всяко лучше» неизвестных тёмных личностей. Мне так кажется, во всяком случае. Но сил на раздумья и анализ не осталось. От усталости я еле волочила ноги, глаза слипались так что кое-как доползла до своей комнаты и рухнула на кровать. А потом с криком вскочила, зажигая под потолком светляка. «Дорогуша, это я!» раздалось сонным голосом с кровати, а затем из вороха одеял выглянул и сам Мэйк. «Ты что здесь делаешь?» накинулась я на друга. Сплю. Не в гостевой же с твоим Василиском ночевать, я не такой храбрый. С трудом одеял для себя узмейки отвоевал, рискуя жизнью, можешь сказать. побоялся что если возьму твое одеяло, то рискну еще сильнее. А тебе бы нервы не мешало подлечить, впрочем. Какая хозяйка? Договаривать Майки не стал, памятуя, что рука у меня тяжелая. Нечего уже лечить, буркнула я. И вообще, предупреждать же надо. На это Майк только вздохнул и сел. «Повернись спиной, рыб моя, давай снимем с тебя это некогда красивое платье. Не собираешься же ты в нём спать». Я уже в чём угодно была готова лечь, лишь бы заснуть. Но предложение друга виделось логичным, иначе завтра всё болеть будет. Ловко расшнуровав завязки, Майк лёг обратно и отвернулся к стенке, позволяя мне переодеться. Я вытащила из ящика любимую фланелевую пижаму, влезла в неё и легла другу под бок. Тяжелейший и безумный день закончился. Кажется, не успела я опуститься на подушку, как начал трезвонить дверной звонок. «Кого там еще принесло? За окном уже светало, значит, сколько ты все-таки проспала?» «С тобой спуститься», — сонно спросил друг, но было видно, как ему неохот вставать. «Лежи», — с милостью велась я. Вокруг дома столько охраны. «И тайная стража, и отец оставил». Надо быть полным идиотом, чтобы сонуться ко мне, да еще через дверь. Посмотрев в глазок, я тихонько застонала. Нужно найти время зайти в храм с подношением, а то что-то неприятности валится на меня со всех сторон. И вот сейчас на меня, как снег на голову, свалился младший братец. Дверь я открывала без особой радости. Зато Ян с небольшой дорожной сумкой в руке и свежим синяком цвета спелой налившейся вишни под глазом был до неприличия бодр и позитивен. «Привет, сестренка». С такой радостью поздоровался братик, что мне на секунду поплохело. Не собирается же он. Меня выгнали из дома, и я подумал, что... Дверь захлопнула, не давая ему договорить. К ушедшим всех, мой тихий уютный домик и так превратился непонятно во что. Не верю, что мелкому бездельнику некуда больше податься. Будем считать, я сделала для него все, что могла. Но стоило мне сделать шаг к спальне, как звонок опять затрезвонил. Стараясь игнорировать, я вернулась в спальню. «Дорогуша, кто там такой настойчивый?» Недовольно поинтересовался разбуженный Майк. «Не обращай внимания. Могу полок тишины поставить. Правда, когда я засну, он быстро спадёт». «А кто там?» Взерошный Майк сел на кровати и потер глаза. «Да брата из дома выгнали». «И ты не хочешь его пускать?» Поразился моя черствость и друг. «Он уже большой мальчик, не пропадёт». Я плюхнулась в постели завернулась в одеяло. «Когда-нибудь ему надоест звонить, и она отстанет». А полок тишины и вовсе избавил меня от неудобств. «Линда, а если ему действительно некуда пойти?» «Не унимался Майк?» «Это же все-таки твой брат», — продолжал увещевание друг. «У него куча друзей. Он обо мне вообще не вспоминал, пока не прижала». Я повернулась на другой бок. «И все равно так нельзя». Майк — счастливый обладатель семерых братьев и сестер, мою позицию в отношении одного-единственного не разделял. А еще снял полок тишины и звонок опять наполнил дом. За стеной завыл разбуженный церя. «Ох, припью сейчас кого-то!» Я бегом спустилась вниз и распахнула дверь. Ян тут же попытался проскочить внутрь, но я ловко переградила ему путь. «Линда, я тебя умоляю». Ян сложил ладони. «Хочешь, на колени встану». Сзади моего плеча коснулся Майк, не сумевший остаться в стороне. Скулёж Церри в очередной раз огласил дом. «Заходи». Причувствуя, что совершаю ошибку, процедила я. «Спасибо, спасибо». Ян резво проскользнул внутрь, пока я не передумала. «А поесть у тебя ничего не найдётся». Жалостливо спросил он, а то поужинать вчера так и не удалось, а ночью отец влетел ко мне и велел проваливать. «Пришлось ему рассказать», — призналась я. «Ксавьер немного занят». «Да я не обижаюсь», — примирительно сказал Ян. Впрочем, он не в том положении, чтобы обижаться. Надо было сразу к отцу прийти. «Так э, у тебя найдется, чем накормить маленькую братишку?» Маленький братишка перерос меня почти на голову, даром, что я была рослая. Прокормить такого лося будет непросто. «А где твой жених, кстати?» Поинтересовался Ян, входя за мной на кухню. «По делам уехал». «А я-то думаю, что это на тебе такая дурацкая пижама?» Небрежно заметил мелкий наглец, но перехватил мой яростный взгляд. «Отличная пижама, просто замечательная, тебе очень к лицу». Но поняв, что опять ляпнул не то, быстренько свернул на другую тему. «Так а, как насчет завтрака?» «Кухня в твоем распоряжении». Буркнул я, понимая, что еще не раз пожалею о том, что приютил этого засранца. Время уже не раннее, начну собираться, раз встало. А могла бы поспать еще часик. «Эй, ты же не хочешь сказать, что мне придется готовить самому?» Полетел мне в спину удивленный возглас братца. «Именно это я и хочу сказать. И вообще, раз уж ты решил у меня пожить, то работа на благо клиники всегда найдется. Сегодня чтоб полы помыл. Везде». Без дела этого лоботряса оставлять опасно. Доверить что-то серьезное опасно вдвойне. Сама же я пошла переодеваться и приводить себя в порядок. У меня на этот день запланировано множество дел, для которых стоило выглядеть чуть лучше обычного. Но через полтора часа, когда я подсушивала волосы, снизу послышались возмущённые крики. «Всё у нас не по заветам ушедших». Спустившись, я застала приинтереснейшую картину. Немолодая дама с рыжим живокрылом на поводке ругала, на чём свет стоит моих учеников и помощницу. На шум из кухни выглянул Майк, закончивший завтракать, И спешно что-то дожевывающий. Он так уверенно подошел к клиентке, что я решил не вмешиваться. В любом случае, лично я лучше все равно не сделаю. Максимум, выпровожу скандалистку за дверь. Прошу прощения. Мой братец учтиво поклонился посетительнице, чем вызвал у меня глубокий шок. Не могли бы вы объяснить, что произошло и чем вы так недовольны? «А ты-то еще кто такой?» Накинулась женщина на братца, но как-то без прежнего пыла. «Я новый управляющий этой клиники». Не моргнув глазом, выдал мелкий засранец. «Поэтому можете смело жаловаться мне на все действия персонала». Уговаривать посетительницу не пришлось. «Эти два недоумка!» — женщина ткнула учеников. «Говорят, что у Моби заворот кишок из-за неправильного питания. Я его всю жизнь так кормлю, и ничего. А тут на тебе, заворот придумали!» Живокрыло мне стало искренне жаль. Его крылья были меховыми, а не оперенными, как у птиц большинства летающих. А еще жили собственной жизнью, плохо подчиняясь воле зверька. Вот и сейчас они нет-нет да начинали биться в попытках поднять откормленную... Да какую там, перекормленную тушку. Живокрыло, особенно рыжей масти, отдаленно напоминали лисиц. Только хвост у них был не пушистый, а плоский, чтобы лучше управлять полетом, которому они были способны. Не прям длительный перелёт, скорее, как белка-летяга, ветки на ветку или преодолевая небольшие препятствия. Этого же и медведем не назовёшь. Медведи-существа быстрые и ловкие. Тут у нас пушистый бегемот с крыльями. И, разумеется, с таким весом мобби никуда не улетит. Он и приподнимался-то, слегка-слегка, сантиметров на десять от пола, почти касаясь его коротенькими лапками. Представляю, какая у бедолаги нагрузка на сердце и сосуды. Да и на всё остальное. О чём только думают хозяева, когда так раскармливают питомцев? Впрочем, о чём это я? Разумеется, о последствиях для здоровья даже своего собственного. Большинство задумываться не привыкло. Что уж говорить про животных. Я уже хотела вмешаться и максимально доходчиво разъяснить всё хозяйке, но брат меня опередил. «Вы же любите моби», — проникновенно поинтересовался Ян. «И наверняка готовы сделать всё, чтобы он был здоров и счастлив». «Разумеется». «Тогда вам следует прислушаться к советам целителей и немного изменить его рацион. Если это не поможет, то мы готовы полностью обследовать вашего...» Ян запнулся. Вряд ли он знал название живокрыла. А может, и знал, просто не распознал его в откорбленном нечто. «Питомца». «Нашелся, брат». «Совершенно бесплатно. При условии, что вы будете строго выполнять все рекомендации указания». «Последний он сказал так веско и строго, что даже я прониклась». Наверное, отца скопировал, когда тот рассказывал ему, что сделает, если сынок не возьмется за ум и за учебу. Не уверена, что отцовскими наставлениями Ян проникся, иначе бы не оказался сейчас у меня дома. А вот дама оказалась впечатлена, и пусть и нехотя, но кивнула. «Угробите своим лечением, Моби, я вас засужу!» — пригрозила она, но больше для острастки. «Приступайте», — повелительно кивнул моим ученикам Ян, Сам же отошел к стене с явным намерением контролировать процесс. Парни переглянулись, посмотрели на меня и после одобрительного кивка принялись выписывать рекомендации. «У него талант», — тихо прокомментировал подошедший Майк. «Влипать в неприятности разве что». «Руководить», — не согласился друг. «Это да. У меня в семье всем лишь бы покомандовать». Под недовольный вздох друга я подошла к переговорному артефакту и отправила два сообщения, а затем заглянула в кабинет, чтобы забрать из сейфа несколько вещей, а точнее ингредиентов. Это дело лучше закрыть, чтобы хотя бы со стороны целительской палаты проблемы не приплыли. А они приплывут, причем в самый неподходящий момент. Проблемы, как и известное кое-что, под воду не уходят. Когда я все собрала в небольшой, но увесистый ящик и вышла в приемную, Дама с живокрылом уже ушла, ученики принимали следующего пациента. А Ян важно расхаживал по клинике. На руках у него сидела довольная Тори, которую он задумчиво поглаживал и почесывал. С них обоих можно было рекламный проспект для клиники рисовать. Так гармонично они смотрелись. А это идея. И Тори пристроить в итоге, и рекламу в будущем создать. К примеру, на визитках эту пару изобразить. Если уж брат в моем полном распоряжении, то надо этим активно пользоваться. Да, если мой брат с таким же видом и кредит шёл брать, то неудивительно, почему ему не отказали. Уверившись, что у самопровозглашённого управляющего всё под контролем, я махнула всем на прощание и вышла на улицу. И пусть предстоящая встреча изрядно подпортит мне настроение и нервы, оттягивать её дальше некуда».